Глава 81. Протокол телефонного разговора. Мэри Татьяна. Закрытая линия. М в офисе, Т на тайной квартире. Адрес неизвестен. М. Как дела? Т. Скучаю, а ты как? Больше не хочешь прятаться? М. Вряд ли кому-то нужно меня убивать. Моя смерть ничего не изменит. Т. Если бы М. Чем занимаешься? Т. Работаю на удаленке. Даю советы нашей команде юристов. М. Что-нибудь интересное? Т. Ну, кое-что, кажется, работает. М. Что ты имеешь в виду? Т. Расчет на то, что супербогатые захотят откупиться, похоже, оправдался. По крайней мере, большинство хотят. М. Из чего это видно? Мы запустили пробный шар. Предложили. Или 50 гарантированных миллионов, или бесконечные судебные тяжбы и доставалого. Хоть прячься, как я сейчас. Многие согласились на сделку. М. А это законно? Смахивает на вымогательство. Т. На то есть законные средства. Я просто объясняю на пальцах для простоты. М. — Спасибо. То есть денежки в налоговый оазис они уже не переведут. — Т. Оазисы мы у укокошили. Самое лучшее в блокчейне по сравнению с фиатными деньгами в том, что мы точно знаем, где они находятся. Мест, где их можно спрятать, осталось совсем мало. А если все-таки прячут, то деньги фактически перестают быть деньгами. Ценность имеют только учтенные средства. Старые деньги превратились не знаю, в дублоны. Что касается реальных денег, то нам хорошо известно, где они и откуда взялись. М. А раньше разве было не так? Т. Нет. Помнишь наличные? М. Я до сих пор ими пользуюсь, они ведь тоже сосчитаны. Т. Верно. Но, обернувшись несколько раз, наличные деньги становились безликими. Существовало множество путей отмывки денег. Их невозможно было отследить. Теперь можно. Более того, только учет и делает деньги реальными. Прятать их больше негде. Налоговых оазисов не осталось. Мы заблокировали последние. Провели через ВТО дисквалификацию. И все такое. Нет, если ты частное лицо и хочешь сохранить богатство на современной финансовой арене, проще согласиться на стрижку капиталов, сохранить свои 50 миллионов и помахать ручкой. «М» — разумно. «Т» — да, 50 миллионов в руках — лучше миллиарда в небе. Пожалуй, богатые ближе всего стоят к «Homo economicus», обладают полнотой информации, преследуют корыстные интересы, стараются максимально приумножить свое богатство. Но если максимальный уровень богатства задается обществом, борьба за него перестает быть рациональной». Особенно, когда твое состояние в двадцать раз больше того, что необходимо для обеспеченной жизни. М. Ну, не знаю. Чистолюбие, рассчитанное на миллиард, невозможно удержать в узких рамках. Это уже из области социопатии, напрочь лишенной рациональности. Причем свойственно это почти одним мужчинам, хотя подобные замашки я встречал и у женщин. Т. Разумеется. М. Они будут огрызаться. Т. «Кое-кто, несомненно. Сумасшедшие всегда были и будут. Я же веду речь о системе. Когда безумец взбрыкивает в здоровом обществе, он тоже наносит ущерб, но либо попадает в тюрьму, либо его кто-нибудь устраняет. Так что главное — система. Именно в этой области я предвижу результаты». «М. Российское правительство нас поддержало?» «Т». Пока трудно сказать. Вроде бы. Ностальгия по СССР усиливается. Сибирь тает, всем стало не до шуток. Некоторые как считали? Подумаешь, будем выращивать больше пшеницы и все такое. А оказалось, что появилось больше болот, и перевозкам по речному льду настала хана. Беда, короче. Кроме того, болота выпускают столько углекислого газа и метана, что хватит, чтобы превратить землю в планету джунглей». В России никто не желает, чтобы там росли джунгли. Слишком хлопотно это. Не по-русски. М. Значит, они тоже поддержат. Т. Пожалуй. В Кремле все еще идет драчка, но симптомы налицо. Для многих русских по-прежнему характерно бережное отношение к науке советских времен. Наука вообще русская ценность. Их веселит мысль, что мир может спасти советский подход». Какая-никакая сатисфакция? М. Любая культура требует уважения. Т. Естественно. Теперь все уважают китайцев, Индию тоже. Нехватку уважения испытывают только Россия и ислам. М. И как его приобрести? Т. Деньги не помогут. Пример саудовцев это показал. Они вели себя по-дурацки, а дураков никто не уважает. Нас в России это беспокоит. Нам кажется, что нас постоянно держат за дураков. Мы большой, опасный и неотесанный медведь. Деревенщина. М. А как же лучшая в мире литература и музыка? Т. Все это было уже при царизме и еще при Советском Союзе. СССР пользовался некоторым уважением за то, что противостоял Америке, прогрессировал в науке, выступал за солидарность. По крайней мере, это то, что сейчас помнят. Теперь же русские выглядят по сравнению с американцами лузерами. В мире, где все говорят по-английски, от этого клейма невозможно избавиться. Если, конечно, не получится всех спасти от американской глупости советскими методами. М. Или возвратом к самодержавию т нет такой вариант не годен путин это уже доказал на своем примере советская мечта лучше не надо отказываться от прошлого надо использовать его для спасения мира матушка россия спасительница человечества м хорошо бы кто-то же должен взять на себя эту миссию вряд ли это сделает америка т. Америка. Она как раз тот богатей, кто должен признать, что 50 миллионов лучше бесконечности. Американцы будут тянуть до последнего. М. Похоже, пора опять ехать в Сан-Франциско.